Глава 14.2 «Я тебе скажу, что сложнее...» Взвилась она. «Сложнее, когда кажется, что все в полном порядке, когда уверена, что у тебя дом, полная чаша, достойный муж, а потом он вздыхает, его чёртова магия умирает, и ты видишь, во что превратилась. Сложнее чувствовать, как твое тело за считанные секунды меняется настолько, что невозможно привыкнуть к переменам. Сложнее понимать, что все было обманом» что ты была просто едой. Сестра не выдержала и, прикрыв ладонями лицо, разрыдалась. «Дарин, ты ни черта не понимаешь и не смей говорить мне, что все сложно. Не смей!» «Прости, прости, прости». Я бросилась к ней, обняла, что есть мочи, и зажмурилась, чтобы не зреветь. «Это моя вина. Моя. Все, в чем она обвиняла Сауру и мужа, моя вина, только моя». Она рыдала на моем плече, вцепившись в меня так, словно боялась исчезнуть, содрогалась всем телом и горько, на взрыв всхлипывала, а я гладила ее по спине, шептала какие-то глупости в тщетной попытке утешить. Не знаю, сколько времени мы так просидели, но Дарина постепенно начала затихать. Еще пару раз судорожно втянула воздух и отстранилась. Наблюдая, как она надрывно икала, пытаясь окончательно совладать с истерикой, и трясущимися пальцами размазывала слёзы по щекам, я сама разваливалась на части от стыда и отчаяния, мысленно умоляя меня простить. Потом Дарина как-то испуганно обернулась, прислушалась и, убедившись, что мы одни, схватила меня за плечи. — Ты должна сбежать, — лихорадочно зашептала она, — вырваться отсюда, пока еще не слишком поздно, пока он еще не забрал у тебя слишком много и не превратил в старуху. Он ничего у меня не берет. — Это пока! — истерично взвизгнула сестра, и тут же снова понизила голос до шепота. — Ты просто не замечаешь этого. Как я и не замечала. Потом будет слишком поздно. Успокойся, пожалуйста. Все действительно не так, как кажется. — Это он тебе мозги запудрил! — зло выплюнула она. — Кириан, чего он тебе такого наговорил, раз ты развесила уши и поверила ему? Клялся в любви и верности? Увы, таких клятв я не получала. Нет, просто правда не такая, как нам всю жизнь говорили. Правда в том, что он погубит тебя, как Шайрес погубил меня. Она снова начала всхлипывать. Ты не должна была выходить за него замуж, не должна была сюда приезжать. Теперь мы обе в руках сагорцев, а наши родители там одни. Может, они уже мертвы. Не говори глупостей. Ну а что? Вдруг эти чудовища? Так наши земли захватывают. Дочерей забрали, родителей убрали. А потом заявятся на правах хозяев. С нашими родителями все хорошо, упрямо повторила я. Кир мне обещал. Почему ты так слепо веришь ему? Показал пару книженцей, и все? Растеклась? Или, может, ночами жарко шепчет на ухо, и от этого теряешь голову? Прекрати. Я покраснела. Значит, шепчет. Горько усмехнулась сестра. О, да, в этом они мастера, уж я-то знаю. Красивые слова, взгляды, от которых плавится внутри. Только все это ложь, итог будет таким же, как у меня. Она заводилась все сильнее, и я всерьез опасалась, что у нее будет срыв. Тебе надо успокоиться, иначе снова станет плохо. Плевать, меня уже не спасти, зашипела она, как ума лишенная. А вот ты должна выжить, должна сбежать и вернуться домой. Родители не переживут, если потеряют обеих дочерей. «Дарина, хватит!» Я попыталась высвободиться из ее хватки, но она вцепилась, словно клещ, и с безумным видом тараторила. «Пообещай мне, что если предоставится шанс, сбежишь. Пообещай, я должна знать, что ты попытаешься выбраться из этого ада и не закончишь, как я. «Ты ничего еще не закончила». «Неправда. Посмотри на меня. Я старуха. Еще несколько дней назад я была уверена, что мне нет двадцати пяти, а теперь мне сорок. Мои лучшие годы украли». Ее трясло. «Ненавижу. Я их всех ненавижу». В этот день я так и не смогла признаться сестре, что ненавидеть она должна была только меня. Вдоволь наревевшись, она заснула, а я еще долго сидела у ее кровати, сгорбившись от неподъемного чувства вины. Если бы у меня не проснулся этот проклятый дар видящих, то над нашими землями не открылась бы зловещая воронка, и мои сестра и остальные не пострадали бы от ее влияния. Если бы в моей брохе действительно помогали, а не просто отслеживали девочек с опасным даром, то я бы давно научилась им управлять и смогла остановить разрушение. Как много в моей жизни зависело от «если бы» и как мало от меня самой. Сидеть дольше не было смысла. Сестра спала и не нуждалась в моем присутствии, а я не имела права тратить ее время впустую, поэтому поднялась, напоследок аккуратно прикоснулась к худому расслабленному плечу и покинула лазарет. Мой путь лежал в библиотеку. Должно же быть что-то в этих старых книгах, что направит меня, даст понимание, как управлять своим бесполезным даром, принесшим мне и тем, кого я любила, сплошные проблемы, потому что пока от него толка было мало. Все, что я умела, — это видеть спрятанные под масками никчёмные секреты, и это никоим образом не могло мне помочь найти связь с Тер-Аханом. Я собиралась обложиться книгами со всех сторон и провести в безмолвной библиотечной тишине весь день, читать, пока глаза не отвалятся от усталости. Однако моим планам было не суждено сбыться, В читальном зале, куда я вышла, с трудом неся перед собой целую стопку тяжелых пухлых книг, уже кто-то был.